книгодур. Настоящий книгодур не читает. Он перебирает свои раритеты, рассматривает переплеты, фронтисписы, редкие иллюстрации, иногда ту страницу, на которой красуются опечатки, превращающие книгу в особую ценность. Что ему до содержания? Важно сознавать, что все это принадлежит ему, а не другому. Обозревая свои сокровища, он удовлетворяет собственнический инстинкт. Он гоняется за единственными экземплярами лишь для того, чтобы владеть ими, принадлежащими только ему и никому другому. Отборного, чистокровного книгодура содержание книги не интересует. Он всегда гоняется за редкостью, иногда за количеством. Вот несколько портретов книгадуров Один из старейших ученых-букинистов Венгрии записал для потомков историю разбогатевшего каменщика по фамилии Ямницкий, который, став неистовым коллекционером книг, кроме заглавий ничего никогда не читал. Из страха перед женой добычу свою сносил он не домой, а в огромное помещение под лестницей, вроде погреба. на дверях которого всегда висел замок. Этот Ямницкий пробил в лестничной клетке небольшое окошко и через него забрасывал в подполье купленные книги прямо в упаковке. Он никогда не брал в руки ни одну из них. После смерти его едва удалось проникнуть в эту более чем странную библиотеку. Настолько дверь оказалась забаррикадирована пачками книг. перевязанных бечевкой пачках наследники обнаружили ценнейшие венгерские книги xvi xvii веков и не поддающиеся оценке первое печатное издание венгрии. Неискушенный читатель возможно усомнится и покачав головой сочтет все это преувеличением. Какое там преувеличение? Мания старого венгерского мастера десятника, Ничто по сравнению с методами собирания книг одного пресловутого английского книгодура. Ричард Хэббер, 1773-1833 годы, принадлежал к богатому английскому дворянскому роду. Книги начал он собирать в раннем возрасте, и потихоньку, помаленьку, страсть эта овладела его душой. Он перестал общаться с людьми, и не появлялся нигде кроме библиотек книжных лавок и книжных аукционов как только он узнавал что где-то продается библиографическая редкость приказывал немедленно запрягать и гнать лошадей хоть за 400 миль лишь бы быть первым как и все образцовые маньяки одним экземпляром редкой книги он не удовлетворялся покупал и второй, и третьи экземпляры, только бы они не достались другому коллекционеру. Кроме Англии, его агенты рыскали в поисках добычи по всем крупнейшим книжным центрам Европы. И никто никогда точно не знал, сколько томов в его библиотеке. Одни оценивали ее в 150 тысяч книг, другие в 500 тысяч книг. Это весьма странно. Так уж ли трудно подсчитать состав одной библиотеки. В данном случае это было действительно трудно. Книги Свои Хабер разместил в восьми различных местах. Один из провинциальных и два лондонских его замка были забиты книгами от подвалов до чердаков. Когда книги перестали там умещаться, он арендовал дом в Оксфорде, чтобы своими приобретениями напичкать и его. Зарубежные покупки на родину он не привозил, размещая их в специально арендованных для того домах Парижа, Антверпена, Брюсселя и Женевы. Именно за границей и стало ясно, во что выродилась его страсть. Если в Англии могло казаться, он и почитывал, то его зарубежные библиотеки явно были истинными книжными склепами, захоронениями книг. Попавшая туда книга прощалась с миром людей. Не удостаивал ее больше взглядом и сам хозяин. Бешенное желание обладать книгой гасло в нем сразу, как только он мог назвать ее своею. И что самое интересное, его нисколько не заботила судьба добытых им книг. В своем завещании он не только не распорядился ими, но не упомянул их ни единым словом. Наследники его были вынуждены организовать настоящие поисковые экспедиции на континенте, чтобы собрать воедино разбросанные книжные сокровища. Естественно же, они стали добычей аукциона, каталог которого разбух до двух тысяч страниц, а сам аукцион длился 202 дня. Проданы они были за 56 пять фунтов стерлингов. Несмотря на свою внушительность, сумма много меньше той, которая была выброшена на приобретение этих книг. В конце жизни Ричарда Хебера произошла своеобразная встреча его с другим книгопомешанным. На одном из парижских аукционов Продавалась библиотека Булара, насчитывавшая шестьсот тысяч книг, и Хебер оптом закупил все книги о путешествиях и исторические сочинения из этой библиотеки. Кто же он был? Этот Антуан Марианри Булар, сумевший собрать крупнейшую частную библиотеку Парижа. Рядовой гражданин Французской Республики, нотариус, домовладелец. Образцовый ученый, написавший несколько исследований. Когда же в его душе расправила крылья страсть к собирательству книг, разум его стал угасать точно так же, как и у его английского коллеги. В квартире книги, естественно, не умещались. Тогда пришла ему в голову счастливая мысль. Квартиры, из которых жильцы будут съезжать, вновь не сдавать, а устраивать в них библиотеки. Так постепенно отказал он всем новым претендентам, и весь дом превратился в библиотеку. Но книги все прибывали, и Булар арендовал другой дом, потом третий, потом четвертый и, наконец, пятый. Легенда: после смерти фигура Булара оказалась овеянной сонмом легенд. Так вот легенда гласит, что книгами он заполонил целых восемь домов, хотя. Для чуда достанет нам и пяти. Проблема размещения книг решилась остроумно просто. Различного формата и величины книги Була раскладывал друг на друга как кирпичи, выстраивая из них книжные башни и крепости, костры и колодцы. Сооружения, которые образовывали в квартире переулки, улицы и площади. По ним можно было гулять, как по настоящему городу. Для упорядочивания классификации и каталогизации книг у Булара времени не оставалось, ибо все свое свободное время проводил он у букинистов на набережной Сены, откуда возвращался домой регулярно с двумя-тремя дюжинами книг. Для их переноски он сшил себе пальто с огромными карманами, в которых умещались и крупные фолианты. Отношение жон Книга собирательской лихорадки известна. Пыталась охладить мужа и мадам Булар. Вынудила его дать обещание не ходить на набережную стену хоть какое-то время. Бедняга держала и истаивая на глазах, и корчась, словно книга, снедаемая червями. Жена была вынуждена освободить его от обета, и выздоровление не заставило себя ждать. Прекрасная смерть была суждена Булару. Он погиб как солдат на поле боя. Однажды он нагрузил на себя столько тяжелых старинных книг, что извозчики отказались его вести. Сгибаясь под сладостным бременем и обливаясь потом, потащился он пешком. Его продуло, простуда перешла в воспаление легких, и смерть Дойдя в своем каталоге до имени старика Булара, поставила против него галочку и стерла его. Из книги «Комедия книги».